Глава 5 Прекрасным весенним утром Гемерий шел навстречу судьбе. Запах цветущих акаций окутывал его. Ночь прошла замечательно, настроение было прекрасное, и даже то, что он идет на службу, совершенно не портило настроение. «Вам поручено разобраться с последствиями наводнения!» Голос главного распределителя городских дел звучал, как всегда, беспристрастно. «Хорошо, я немедленно сделаю это!» Гемерий занялся изучением документов. «Зачем ты приехала, Монтея? Зачем пошла туда?» Голос принца Торелла сейчас звучал вовсе не так игриво, как при общении с Софией. В нем звучала сталь. «Ты не понимаешь, брат. Что-то происходит. Зло приближается. Я жрица. Я чувствую это». «И что? Это не наша проблема. Это не наше государство. У нас тут совсем другие задачи». «Нельзя так даже думать, брат». «Зло не знает границ!» Девушка устало провела по смолиным волосам. Брат покосился на нее, высокая, стройная, с роскошными до пола прямыми волосами, черными, как ночь. Она была красива, но эта красота пугала. Черты лица не были милыми, они были жесткими, и глаза, огромные черные глаза, они смотрели прямо в душу. В его... Народе говорят, что когда в семье рождается жрица, это и благословение, и проклятие одновременно. Определить жрицу просто. Фракийцы обычно все световолосые и синеглазые. Если появился ребенок с темными волосами, то все понимали, его благословили боги. Или прокляли это с какой стороны смотреть. В семье правителей давно не появлялась жрицы. Есть поверье, что жрицы в семье правителей рождаются, чтобы защитить страну от зла. А кто защитит саму жрицу? Она его сестра, и он будет ее защищать даже вопреки ее воле. Тарелла знал, что волосы она распустила не просто так. Они собирали магию из энергии мира. Она явно устала. «Не выходи сегодня», — его голос дрогнул. «Пожалуйста, побереги себя». «Но мне нужно», — опять начала она. «Нет». Сталь вернулась. «Сегодня городские власти будут заниматься этим делом. Нам не нужны лишние вопросы». Гемери осматривал разрушенный район и записывал, какие здания нужно восстановить, какие построить с нуля. По сути, можно воспользоваться случаем и преобразовать это место в нечто приличное. Он уже начал набрасывать проект. Материалы использовать недорогие, но качественные, чтобы прежние жители могли вернуться в свои дома. Проходя вдоль разрушенного строения, он уловил движение. Этот дом явно пострадал одним из первых. Он был в аварийном состоянии, и находиться там было опасно. Даже если кто-то из жителей хочет забрать свои немудренные пожитки, делать это не стоит. «Эй, там! Немедленно уходите оттуда!» Тень дернулась, но не вышла. «Боги, придется самому лезть туда!» Гимерий аккуратно прошел по полуразрушенному крыльцу и зашел в дом. Стен практически не было, и дом весь просматривался очень хорошо. Длинная, тощая фигура была видна отчетливо. «Эй, парень, уходи оттуда! Это опасно! Если ты хочешь есть или если тебе нужна одежда, приходи в походий. Это центр помощи бедным. Я могу проводить туда. Там тебя и накормят». Фигура дёрнулась и исчезла. «Вот ведь! Наверное, это воришка, поэтому и прячется от меня». Гимери продолжил пробираться внутрь дома. Вот он перепрыгнул через упавшую балку, вот осторожно прошёл вдоль покосившейся стены. Резкое движение справа, и он увидел, как тощая фигура, не удержавшись, падает. Сверху на нее летит, отколовшаяся от неловкого движения, часть потолка. Он рванул в эту сторону и едва поймал человека за руку, как пол под ним провалился, и они вместе рухнули вниз. Когда пыль осела, Гемери сел, отряхивая пыль с лица. Его незадачливый и спасаемый лежал без сознания. Молодой мужчина подобрался ближе и проверил пульс на неожиданно тонкой и нежной шее. Жив. «Я не дам тебе умереть, приятель!» Гемерий похлопал того по лицу, пытаясь привести в сознание. Приподняв его, он попытался влить ему в рот бодрящий эликсир. Тот всегда был при нем. На все случаи жизни. Человек закашлялся, открыл глаза и посмотрел на Гемерия. Недобро так посмотрел, черными каком-то глазами. «И что ты уставился? Я тебя спасал, между прочим!» Не прятался бы, не упал бы. Давай, вставай, парень. Развлекся тут. Фигура начала медленно подниматься. И ему пришлось подставить свое плечо, чтобы тот не упал снова. Не волнуйся. Даже если ты тут хотел украсть что-то, я тебя не сдам. Я не вор. Голос парня был хриплым. Ну, если не вор, то и хорошо. Тон голоса Гемерия звучал спокойно. Я сам. Парень попытался подняться, но его тут же пошатнуло. — Конечно, сам. Давай я тебя провожу. Парень, как бы смирившись, позволил довести себя до ближайшего Патохия. Там его подхватили служители, и Гемерий его больше не видел, посчитав свой гражданский долг исполненным. На память об этом событии у него осталось несколько царапин. Да странная монетка, которую позже он обнаружил в своем кармане. Его глаза были закрыты, дыхание спокойное и размеренное. Честно сказать, я любовалась им. Действительно красивый мужчина, лицо с мужественными правильными чертами, черная прядь волос небрежно спадала на лицо, прикрывая один глаз, широкие плечи, мощные руки. Вот всегда мне нравилось, когда у мужчины сильные руки, это вызывало одновременно и трепет, и ощущение защищенности. Я вновь посмотрела на его лицо и встретилась с пристальным взглядом серых глаз. Я попалась. И не только в его спальне, но и за разглядыванием его спящего. «Все-таки это произошло!» Голос магистра со сна был хриплым. «Что?» Я невольно включилась в диалог. «Вы ворвались ко мне в спальню!» Магистр приподнялся на постели и лукаво посмотрел на меня. Стало неловко очень. «Я, пожалуй, пойду». «Ну что вы!» «Располагайтесь, будьте как дома!» Усмехнулся этот невыносимый мужчина, поудобнее устраиваясь на постели. Я пулей вылетела из его покоев и остановилась только, когда добежала до своей комнаты. «Ну почему с ним я все время попадаю в такие неудобные ситуации?» Где-то через час магистр пришел ко мне, уже одетый, умытый, собранный. Сейчас, при дневном свете, он уже не вызывал во мне этого трепета. «Вы о чем-то хотели поговорить?» «Да», — я собралась с духом. «Есть новости по расследованию. Я должна понимать, как долго будет длиться мой домашний арест». «Арест?» — магистр удивился. «Мне нельзя выходить из дома. Честно говоря, это угнетает». «Понимаю!» – магистр потер подбородок. «А давайте погуляем по городу. Я буду вас сопровождать. В моем присутствии вам ничто не угрожает». Я так засиделась тут, что была готова на все, даже на прогулку с магистром. Прогуливаясь по вечерней столице, магистр периодически поглядывал на Софию. Интересно, она явно не ожидала его увидеть в спальне, когда пришла. Наверняка искала книгу. Но то, как она остановилась в дверях, пристально рассматривала его. Тут был явный интерес к нему, как к мужчине. Это приятно льстило самолюбию. И было что-то еще, какое-то нежное чувство. Поэтому он шел рядом с ней и просто наслаждался вечером и прекрасной девушкой рядом с собой. «Магистр», — начала она, — «а может нам зайти в термополию? Перекусим что-нибудь?» «Отличная идея!» Он действительно проголодался, так как не успел поесть дома. Мысль о том, что она может заботиться о нем, грела сердце. Устроившись за столиком на террасе, они вместе спокойно наслаждались ужином, весело переговариваясь о пустяках. Было мило и спокойно. Появившийся чиновник прервал эту идиллию. «Милорд, вы приказали сообщить о результатах расследования наводнения!» Служащий вопросительно посмотрел на Софию. «Можете говорить», – спокойно ответил магистр на немой вопрос сотрудника. На нижней улице – самый крайний дом. Судя по разрушениям, все началось там. Но в этом месте нет никакого водоема поблизости. Очень интересно, – магистр прищурился. А просто наличие какой-либо воды есть? Да, там есть небольшой колодец для нужд местных. Благодарю вас, Алкест. Можете быть свободны. И что странного в том, что там нет водоема? София с интересом посмотрела на магистра. А именно оттуда началось наводнение в бедном районе. Без воды? Вот то именно. Правда, интересно? Очень необычно, я бы сказала. Хотите прогуляться со мной, посмотреть на эту аномалию? А можно? Восторг девушка даже не скрывала. Со мной все можно, довольно подтвердил он. Когда они подошли к нижней улице, солнце уже село. Освещения в бедном районе, тем более после катастрофы, конечно же, не было. Не особо раздумывая, магистр взял Софию за руку. «Не сопротивляется», – удовлетворенно подумал он. Подойдя в полной темноте к указанному дому, магистр с раздражением понял, что не захватил с собой факел, а использовать магию при девушке не хотелось, и так она слишком много знает. Вот оно, женское влияние. Становишься мягче и податливее. Несмотря на отсутствие света, видел магистр в темноте хорошо, поэтому мелькнувшую в здании высокую фигуру он заметил сразу отпустив руку Софии и бросив «Оставайтесь тут», он вбежал в развалины. Я стояла возле разрушенного дома и чувствовала магию, которая была тут повсюду. Магия воды. Но кроме нее тут было что-то еще. Отголоски магии, которая была мне хорошо знакома. Магии темного бога.